Глава вторая Ник Утром в пятницу поспать не удается. Мы встаем по будильнику в 8 утра, чтобы успеть позавтракать, собраться и прибыть к офису компании, где работает Марк, к 10 часам. Нас ожидает большой корпоративный выезд на базу отдыха с ближайшими партнерами. Сотрудники берут свои вторые половины. Я, безусловно, с удовольствием присоединяюсь. Я уже посещала с Марком совместную игру в боулинг и новогодние мероприятия, знакома с парой его коллег и их девушками и женами. Да и вообще, побыть на природе кажется лучшим вариантом насладиться этим весенним днём. Открыв глаза, я вижу на комоде букет жёлтых тюльпанов с удлинёнными головками. Их высокие стебли наклонились, развалившись в стороны, так что цветы напоминают колокольчики. Мне всегда нравился жёлтый. Он солнечный. Однако сегодня первыми в моей голове начинают звучать строчки из песенки о том, что именно «желтые тюльпаны» — вестники разлуки. Я зажмуриваюсь, сильно трясу головой и поворачиваюсь к заспанному Марку. Тянусь к нему, целую в щеку и шепчу «Доброе утро! Спасибо за цветы!» Он обнимает меня и резко подминает под себя. Из-за Марка, соскучившегося по мне за последние дни, Когда он отключается после душа, мы остаемся в постели гораздо дольше, лишаясь завтрака. В ускоренном режиме бодрим себя прохладным душем, одеваемся и мчимся к месту встречи. Народа гораздо больше, чем я представляла. Шумно и азартно. Все настроены активно отдыхать. Мы здороваемся с кучей знакомых и не очень людей, лица которых сливаются в бесконечный поток улыбок, шуток и поздравлений. Нас делят на команды и дают план прохождения испытаний. Первое место принесет денежный приз всем участникам команды. Второе обеспечит оплачиваемый отгул. Третье – сокращенный на один час любой понедельник марта. Также будут разыграны поощрительные призы на самого быстрого, самого ловкого, самого оригинального и еще каких-то самых-самых игроков. Мы держимся с Марком за руки, улыбка не сходит с моего лица. Я приветствую Наташу, жену одного из коллег Марка. Мы в одной команде и отвешиваем друг другу комплименты, заворачиваясь в огромные фирменные футболки, которые без проблем надеваются поверх курток. Меня цепко подхватывает под локоть чьи-то жесткие пальцы. «Милые дамы, с праздником!» Слышится из-за моего плеча. Я оглядываюсь, выдергивая руку из захвата и встречаюсь взглядом с прищуром мужских глаз. «Николай!» представитель компании партнера Предпочитает, чтобы к нему обращались исключительно «Ник». Сам он тоже называет людей с сокращенными именами, на иностранный манер. Смазливый и знает об этом, чем меня совершенно не привлекает. Даже отталкивает. Не люблю настолько самодовольных парней. «Привет, Лис!» Он легко отпускает мою руку и кивает остальным. «Мы в одной команде!» «Ник!» Марк хлопает его по плечу. Я поправляю ворот в свободной футболке и встаю рядом с Наташей, оставляя мужчин общаться друг с другом. Команды получаются многочисленными, и на каждое задание мы выбираем добровольцев, стараясь чередовать желающих. Муж Наташ обладает завидным врожденным чутьем и лидерскими качествами. Я ни на секунду не жалею, что именно его выбрали капитаном нашей сборной солянки. Ник часто оказывается рядом со мной и Марком. Вернее, рядом с Марком и со мной. Его ладонь ложится мне на поясницу, пропуская вперед. Только я начинаю думать, что она задерживается там дольше, чем нужно, как он ее убирает. Ник просит передать ему бутылку с водой, обхватывает ее вместе с моими пальцами и неторопливо скользит по ним. Хотя все его внимание, кажется, сосредоточено на участниках очередного испытания. Я отнимаю руку и обхожу Марка с другой стороны, чтобы увеличить расстояние между собой и Ником. Стряхиваю возникшее напряжение вместе с неуместными мыслями. Просто я не люблю такое близкое взаимодействие с чужими людьми, а здесь мы проводим бок о бок много времени и постоянно касаемся рядом стоящих. Ник ловит меня за талию, когда я спрыгиваю вниз после прохождения канатной трассы. На мой ищущий Марка взгляд... Отвечает, что тот играет в настольный теннис и предлагает проводить. Я напоминаю себе, что не стоит придумывать лишнее. Ник с Марком приятели. Да и я могла неудачно приземлиться без его помощи. Мы занимаем второе место и радуемся громко визжа, прыгая и обнимаясь сразу со всеми. Я повисаю на шею Марка, он кружит меня. Я смеюсь и звонко целую его в губы. Неожиданно мои зубы врезаются в его потому что сзади в меня кто-то вжимается и заключает нас в общее объятие. «Кто молодцы? Мы молодцы!» – выкрикивает Ник прямо мне в ухо. «Я южусь, издвигаюсь в сторону. Ловлю сверкающий взгляд Марка, улыбаюсь и прошу поставить меня на землю, высвобождаясь из сплетения родных и чужих рук. Ко мне подбегает Наташа и хохочет, что нашим мужчинам придется сильно расстараться, чтобы мы великодушно передали им свое право на заслуженный отгул. Я рада ее появлению и спрашиваю, что планируется дальше. Она пожимает плечами. Полагаю, застолье. Мужчины продолжают обсуждать результаты. Наташа касается мягкой ладонью моего плеча и предлагает прогуляться. Лиза, давай сбежим отсюда, глотнуть тишины. Что скажешь? Я выдыхаю и с воодушевлением соглашаюсь. Мы беремся за руки, чтобы не потеряться, и пробираемся через толпившихся у пьедестала людей. «Мужчин, не будем предупреждать?» Говорю я в спину Наташи. «Мы же ненадолго!» Она отрицательно качает высоким светлым хвостом. Мои собственные волосы заплетены в тугую косу и скручены на затылке, чтобы не мешались. Не сговариваясь, мы направляемся к речке. Небольшая все еще скованная льдом, в обрамлении темных после зимы сосен, она дарит нам настоящий отдых от суеты последних часов. На берегу нет никаких ограждений. На небольшом расстоянии от края вдоль русла проходит облагороженная дорожка с редкими лавочками и урнами. Мы медленно идем по ней и следим за бликующими тут тут то там солнечными зайчиками. Молчим, наслаждаясь природой и тишиной. «Вот вы где, девчонки!» Я резко оборачиваюсь и вижу догоняющего нас Ника. С трудом сдерживаюсь, чтобы не поморщиться от досады. «Над, там муж потерял!» Приятельница закатывает глаза, одними губами шепчет мне «Ох уж эти мужчины! Прости!» и торопится в обратную сторону. Мой первый порыв – кинуться следом за Натальей. Глупо и откровенно по-детски. Я стискиваю зубы и смотрю на дорожку, петляющую между деревьев, надеясь, что кто-то еще захочет здесь погулять перед обедом. Замечаю, как Ник засовывает руки в карманы джинсов и покачивается с пятки на носок, не пытаясь снова нарушить мое личное пространство. Бесшумно выдыхаю с явным облегчением. «Да что со мной сегодня такое?» «Если пройти чуть дальше, можно увидеть излом реки. Красивое место». «Показать, раз уж мы все равно рядом?» Его приглашение звучит по-дружески. «На территории куча людей. К тому же я хочу убедить себя в беспочвенности собственных подозрений на его счет. Если я сейчас побегу к Марку и заявлю, что мне кажется, будто его приятель ко мне пристает, то просто испорчу их отношения без причины и выставлю себя истеричкой или глупой фантазеркой. Ведь все предыдущие касания Ника можно легко списать на случайность и эффект толпы. Впредь я не буду пренебрегать сигналами собственной интуиции. Только это будет позже. А пока я игнорирую чувство дискомфорта и соглашаюсь. Покажи. Мы идем на приличном расстоянии. Проходим не чуть, а значительно дальше, поднявшись с дорожки на невысокий береговой холмик. Я следую за Ником, который неспешно продвигается по протоптанной тропинке и рассказывает, как впервые обнаружил это место. Будучи предупреждённой, я все равно зачарованно останавливаюсь при виде резкого поворота ленты реки. Завораживающий вид! Слева от меня вскидывается рука и указывает на противоположный берег, густо поросший кустами и деревьями. Если присмотреться, на ветках можно разглядеть гнезда. Я сосредоточенно разглядываю птиц, стремительно срывающихся с голых веток, хаотично торчащих меж хвойных лап. Поднятая рука Ника продолжает указывать на что-то еще, в то время как опущенная внезапно приходит в движение и проскальзывает вдоль моего позвоночника к ягодицам. Я отшатываюсь и разворачиваюсь к нему лицом.